не по чем занимался, то есть по болезням, но моя работа облегчала страдания, вот поэтому я тоскую». Боск вспомнил, как Джулия Брейшер описывала работу в отделе расследования убийств и кивнул, показывая, что понял Гиё. «Значит, там наверху место преступления?» — спросил доктор. «Да». Я обнаружил еще кости. «Мне нужно позвонить и выяснить, что мы будем делать». Можно воспользоваться вашим телефоном? Мой сотовый вряд ли здесь будет брать. Нет, в этом каньоне они бесполезны. Звоните, телефон на письменном столе». Гио вышел, забрав саквояж. Боск сел за стол и увидел собаку, лежащую на полу возле кресла. Она подняла голову и как будто испугалась, увидев Боска на месте хозяина. «Бедокурка», — сказал он. «Кажется, девочка, ты сегодня оправдала свою кличку». Боск наклонился и взъерошил загривок грива к собаке. Та зарычала, и детектив отзернул руку, недоумевая, то ли собака так воспитана, то ли он чем-то вызвал эту враждебную реакцию. Боск снял трубку и позвонил своей начальнице, лейтенанту Грейс Билец. Объяснил, что произошло на Уандерланд-авеню, и сообщил о своей находке на холме. — Гарри, насколько старыми выглядят эти кости? — спросила Билец. Боск взглянул на полароидный снимок. Он вышел неважным, из-за вспышки получилось спередежка, потому что расстояние было слишком близким. Не знаю, насколько, но старыми. Думаю, они пролежали там годы. То есть ничего свежего? Может, они свеженайденные, но отнюдь не свежие. Я о том и говорю, давай отложим это дело до завтра. Вечером мы на холме ничего не добьемся. Да, согласился Боск, я тоже так думаю. Биллиц помолчала, потом заговорила снова Гарри, подобные дела что? Разбазаривают бюджет, людские ресурсы. И их труднее всего закрывать, если вообще возможно закрыть. Ладно, завтра взберусь туда и прикрою кости. Скажу доктору, чтобы не спускал собаку с поводка. Оставь, Гарри, ты понимаешь, что я имею в виду. Лейтенант Биллец шумно вздохнула. Первый день года, и мы начинаем с пустышки. Боск молчал, давая ей справиться с административным разочарованием Времени это заняло немного. Ладно. Что еще случилось сегодня? Не так уж много пара самоубийств. Хорошо. Когда собираешься начать завтра? Хотел бы пораньше. Сделаю несколько звонков, посмотрю, что удастся задействовать. И прежде чем приниматься за что-либо, нужно официально подтвердить, что кость, которую нашла собака, человеческая. Хорошо. Держи меня в курсе. Боск пообещал и положил трубку. Затем позвонил домой Тересе. Карасон, окружному медицинскому эксперту. Их внеслужебные отношения прекратились несколько лет назад, и она, по меньшей мере, дважды меняла адрес, но номер ее телефона оставался прежним, и Боск его помнил. Сейчас это казалось кстати. Он объяснил, в чем проблема, сказал, что ему требуется получить официальное подтверждение того, что Кость является человеческой, прежде чем обращаться в другие службы. Добавил, что если подтверждение последует... Ему понадобится, чтобы археологическая группа как можно скорее приступила к работе на месте преступления. Карасон заставила его ждать почти пять минут. Так произнесла она, снова взяв трубку. «Связаться с Катей Кол я не смогла. Ее нет дома». Боск знал, что Катей Кол штатный археолог. Причиной включения в штат этой женщины являлось извлечение костей из захоронений в пустыне Северного округа, которые обнаружили каждую неделю но ее необходимо было вызвать для руководства поисками костей на холме возле Уандерланд-Тавеню. И что же прикажешь делать? Мне нужно получить подтверждение сегодня вечером. горит и слишком нетерпелив. Как собака с костью, не в обиду будет сказано.